Сцена пятая Сцен десять я впустую просидел в гримерке, дожидаясь, когда туда явится Джеймс. Он не приходил, но у меня хватило ума не пойти искать его в кулисах. Противостояние, которое нас неизбежно ожидало, нельзя было загнать в проулки и проходы за сценой. В антракте у меня были все шансы поймать его, пока он не улизнул. Когда последняя сцена третьего акта близилась к жестокой развязке, я встал и накинул пиджак на голое тело. В лохмотьях безумца я чувствовал себя обнаженным и уязвимым. За задником было пусто, горел тусклый осенне-желтый свет. Я шел к черному ходу, когда в другом конце коридора появилась Мередит. Я не видел ее весь вечер и на мгновение застыл. Она походила на греческую царевну, окутанную бледно-голубым шифоном и кисеей, с золотым обручем на лбу, со свободно падавшими на спину кудрями. Я повернулся и пошел прямо на нее, не зная, когда снова застану ее одну, и что может принести с собой остаток вечера. Звук моих шагов заставил ее поднять голову, и на ее лице мелькнуло удивление, прежде чем я поймал ее и поцеловал, так крепко, как только посмел. «Это за что?» — спросила она, когда я отстранился. Она знала, что хороша. Я мог ей этого не говорить. «Слушай, ты меня до смерти пугаешь», — сказал я, вцепившись в ткань ее платья, чтобы удержать ее поближе. «Что?» «Не знаю, как будто я смотрю на тебя, и внезапно в сонетах появляется смысл, по крайней мере в хороших». Каких бы слов ни ждали от нее она и я сам, это явно были не они. Она покраснела, а во мне ненадолго забилась радость, невероятная, необъяснимая, учитывая все обстоятельства этого вечера. Но потом она погасла, как пламя свечи, задутое сомнением, изгинувшее. «Где ты была прошлой ночью?» — спросил я. Она отвела глаза. Я просто... Мне надо было кое-куда сходить. Не понимаю. Я тебе скажу, произнесла она, рассеянно, водя пальцем по моей ключице. Сегодня. Попозже. Ладно. Я не мог не задуматься, будет ли попозже время, что вообще значит это попозже. Попозже. Все-таки согласился я. Мне надо идти. Она зачесала мне волосы со лба. Ее милый ласковый жест к тому времени уже хорошо мне знакомый и вечно желанный. Но от волнения и дурных предчувствий у меня подкашивались ноги. Мэридит, сказал я, когда она шла к женской гримерке, она остановилась у двери. В тот день на занятиях... Я не хотел этого говорить, но остановиться не мог. Больше так Джеймса не целуй. Она на мгновение уставилась. На меня непонимающими глазами потом ее лицо стало жестче, и она спросила «Кого ты ревнуешь? Его или меня?» Она тихо негодующе фыркнула и скрылась за дверью, прежде чем я успел ответить. У меня сжалось горло. Чего я вообще хотел? Защитить ее? Предупредить? Что? Я ударил ладонью в стену. Это было больно. Придется подождать. Третий акт шел к концу. Я слышал, как Колин задыхается в динамиках. Колин. «Я рану получил. Идемте, леди, безглазого злодея гнать за дверь, а этого раба в помойный ров. Рыгана, я теряю кровь! Не кстати случилась эта рана. Дай мне руку!» Я ждал у левой двери на сцену, прислонившись к стене. Свет на сцене погас, зал зааплодировал. с перворобка, а потом горячо, потрясенный изуверским ослеплением Глостера. Второкурсники потекли из кулис, заспешили прочь, не видя меня. Потом Колин, потом Филиппа, потом Джеймс. Я схватил его за локоть и повел прочь от гримерок. «Оливер, что ты делаешь? Нам надо поговорить». «Сейчас?» — спросил он. «Отпусти, ты делаешь мне больно». «Да ну!» Я жестко вцепился в его руку. Я был крупнее, и мне впервые хотелось, чтобы мы оба это остро осознавали. Я распахнул дверь в коридор, потащил Джеймса за собой. Сперва я думал о погрузочной площадке, но туда бы точно вышли покурить Александр и кто-нибудь со второго и третьего курсов. Думал я и о подвале, но не хотел там запираться. Джеймс задал еще два или три вопроса, вариации на тему, куда мы идем. Но я не обратил на них внимания, и он замолчал, а его пульс ускорился под моими пальцами. Лужайка за холлом была широкой и плоской. Последнее открытое место перед склоном, уходившим к лесу. Над головой стояло огромное, настоящее небо, делавшее все наши зеркала и мерцающие лампы просто смешными. Обреченная попытка человека подражать Богу. Когда мы отошли достаточно далеко от кофе, чтобы я уверился в том, что нас никто не увидит и тем более не услышит в темноте, я выпустил руку Джеймса и оттолкнул его. Он споткнулся, удержался на ногах, нервно обернулся на крутой склон холма у себя за спиной. «Оливер, у нас спектакль идет», — сказал он. «В чем дело?» Я нашел Багор. Внезапно мне захотелось, чтобы сейчас, как вчера ночью, дул дикий воющий ветер. Тишина мира под темным куполом небес душила, была слишком огромной и невыносимой. Я нашел богур, спрятанный в твоем матрасе. В резком лунном свете его лицо было бледно, как кость. — Я все могу объяснить. «Можешь — Можешь? — спросил я. «Потому что мне открывать четвертый, так что у тебя пятнадцать минут, чтобы убедить меня, что это не то, что я думаю». «Оливер», — произнес он и отвернулся. «Скажи, что ты этого не делал». Я отважился шагнуть поближе, боясь заговорить громче шепота. «Скажи, что ты не убивал Ричарда». Он закрыл глаза, сглотнул и сказал Я не хотел. В груди у меня сжался стальной кулак, выдавливавший воздух. Кровь, казалось, похолодела. Она ползла по венам, как морфин. «Господи, Джеймс, нет!» Мой голос сорвался, сломался пополам. Звука не осталось. «Клянусь, я не хотел! Ты должен понять!» Он в отчаянии шагнул ко мне. Я неверными ногами отступил на три шага, где он не мог меня достать. «Это был несчастный случай, как мы и сказали. Это был несчастный случай, Оливер, ну, пожалуйста!» «Нет, не приближайся», — сказал я, выкашливая слова, на которые не хватало воздуха. «Держись на расстоянии! Рассказывай, что произошло!» Мир, казалось, остановился на оси, как волчок в неустойчивом равновесии, застывший на острие. Над головой жестоко сверкали звезды, битое стекло, разбросанное по небу. Каждый нерв в моем теле был проводом, током сжимавшимся от касания холодного мартовского воздуха. «Джеймс был еще холоднее. Изваяние из льда. Не мой друг. Вообще не человек. После того, как ты ушел наверх с Меридит с Ричардом что-то случилось, — сказал он. Как на Хэллоуин, только хуже. Он вывалился из замка в этом неудержимом бешенстве. Ты бы его видел» как взрыв сверхновый. Он медленно покачал головой, у него на лице мешались благоговения и ужас. Рен и я, мы сидели за столом, мы понятия не имели, что происходит, а потом он просто возник, с таким лицом, как будто уничтожит все, что встанет у него на пути. Он направлялся в лес, зачем, понятия не имею, и Рен попыталась его остановить. Он запнулся, зажмурился, словно воспоминание было слишком близким и слишком болезненным, мучительным. Господи, Оливер, он схватил ее и, клянусь, я подумал, что он ее просто сломает пополам. Но он швырнул ее на траву через полдвора и умчался в лес, бросив ее. А она же плакала, это был кошмар. Я ее успокоил как мог, мы с Пипой ее уложили, но она все плакала и повторяла «идите за ним, он себе навредит». И я пошел». Я открыл рот, не веря своим ушам, но он не дал мне вставить ни слова. «Не надо мне говорить, какой это был идиотизм», — сказал он. «Я знаю, и тогда знал, но пошел!» И нашел его. Я уже видел, как оно разворачивалось. Ссора, угрозы, сильный толчок чересчур. «Поначалу нет», — сказал Джеймс. Таскался в потьмах, как дурак, звал его. Потом мне пришло в голову, что он мог спуститься к причалу. Он пожал плечами. Это движение было таким бессильным и жалким, что я почувствовал, как узел у меня в груди ослаб, хотя совсем немного. Я спустился с холма, но не увидел его. Дошел до лодочного сарая, просто чтобы убедиться, что он с дуру не натворил чего-нибудь, в воду там не прыгнул. И когда я развернулся идти назад, он стоял передо мной. Он все это время ходил за мной по лесу, как в какой-то извращенной игре. Теперь он говорил быстрее, словно все слова, которые он несколько месяцев держал в себе, сразу вылились снаружи. И я говорю, вот ты где, пойдем обратно, там твоя сестра совсем плоха. А он говорит, ну ты угадаешь, что он сказал, о сестре моей не беспокойся. И я тогда, ну ладно, все переживают, вернись, и мы во всем разберемся. Он опять на меня так посмотрел. Господи, Оливер, мне это потом неделями снилось. Со всей ненавистью в мире сразу. На тебя так когда-нибудь смотрели. На мгновение его, казалось, охватил тот же отупляющий страх, но потом он покачал головой и продолжил. Тогда-то все и началось. Он толкался, он дразнил, его голос взвился, нервный и высоко, и он потер руки, потопал по земле, словно не мог согреться. И он никак не хотел останавливаться. Как на Хэллоуин. Давай поиграем. Я не повелся, и стало только хуже. Почему ты не дашь мне сдачи? Почему не пачкаешь руки? Давай поиграем, маленький принц, давай поиграем. Для него это была просто игра, но я испугался, и я пытался. Я опять сказал, может, просто вернешься в замок, поговорим с Рен, поговорим с Мередит, все уладим. И тогда он взял и... Он сказал... Он замолчал. Его лицо налилось некрасивой краснотой, словно слова эти были настолько грязны, что он не мог их повторить. «Джеймс, что он сказал?» Он резко на меня посмотрел, скинув голову. Его рот сжался в жесткую ровную линию. Глаза были темные и бездонные. Он был похож на Ричарда. Даже голос был тот же, когда он заговорил. «Почему бы вам с Оливером просто не признать, что вы голубая парочка, и не оставить моих девочек в покое?» Я смотрел на него. Горло у меня сжималось. По мне медленно расползался холодным потом страх. И я сказал, продолжал Джеймс опять своим голосом, «Не знаю, кто тебя убедил в обратном, но, Мередит, ты не хозяин, и ты уж точно не хозяин Рэн. Допивайся до смерти, если хочешь, я ухожу». А он меня не пустил. То есть как? Он хотел подраться, не хотел меня отпускать без драки. Я попытался его обойти, но он меня сгреб и швырнул в дверь лодочного сарая. Она не прочная, там все старое, так что я просто упал внутрь, свалился на кучу барахла, которая там лежит. Он опять на меня бросился, и я просто схватил то, что попалось под руку, а это оказался богор. Он замолчал, прижал ладонь к глазам, словно хотел стереть это воспоминание. У него тряслись губы, он весь трясся. И что потом? Я не хотел спрашивать. Не хотел знать, не хотел слышать больше ни слова. А потом он засмеялся. Слабо сказал из-под ладони Джеймс. Я почти услышал этот звук. Низкий грозный смех Ричарда, звенящий в темноте. Он засмеялся и сказал, ⁇ Давай, красавчик, давай, маленький принц. Слабо тебе и снова меня толкнул ⁇ толкал меня до самого края мостков, повторяя «слабо тебе, слабо, не сможешь». Я оглянулся, а там уже вода, и я думал только о том, что было на Хэллоуин, и кто ему на этот раз помешает меня утопить. А он не затыкался, так и повторял «ты не сможешь, слабо тебе, слабо, и я...» Его рука соскользнула, прикрыла рот, глаза расширились от ужаса, словно он только сейчас понял, что натворил. «Я не хотел», — тихо застонал он из-под руки. «Не хотел». Но мне было так страшно, и я так злился. Я увидел, как оно могло произойти. Удар на отмаши, на обум, болезненный рывок отдачи, неожиданные горячие брызги крови в лицо. Ричард в замедленной съемке валится в воду. Тошнотворный всплеск и еще более тошнотворная тишина. Оливер, я думал, он умер. Сказал он так тихо, что я едва его расслышал. Клянусь, я думал, он уже мертв. И я не знал, что делать. Я просто побежал. По-моему, я на минуту спятил. Я побежал обратно в лес и мог бы бегать всю ночь, если бы не налетел на Филиппу. Я оцепенел, пораженно замер в неподвижности. Ты что? Он рассеянно кивнул, словно толком не помнил, что было дальше. «Наверное, она заволновалась, что я не вернулся и вышла меня искать, и я просто на нее налетел. Чудо, что я ее не поранил. Я так и держал в руке этот сраный Багор. Не знаю, что меня заставило его унести». «Она знала», — сказал я. Только это кружилось на повторе у меня в голове. «Она знала?» «Она вела себя так спокойно, как будто ждала этого». Даже не стала ни о чем спрашивать. Просто завела меня в дом и наверх, не знаю как. Меня так трясло, что ей пришлось меня раздевать. Но как только она ушла, чтобы сжечь все, на чем была кровь, я просто принялся обливать и не мог остановиться, пока... Он резко замолчал и сделал в мою сторону странный жест, словно я должен был закончить предложение. «О, Господи!» — сказал я. «Я?» Не до конца проснувшийся, не одетый, он, сжавшийся, сколотящимся сердцем на полу. «Ты мне не сказал». Я этого не понимал, пока не произнес. И это одно было хуже всего остального. «Почему ты мне не сказал?» «Я не хотел, чтобы ты знал», — ответил он. Сделал еще шаг ко мне, и на этот раз я не отступил. Филиппа, может, она сумасшедшая, не знаю, ее ничем не пробьешь. Но ты. Оливер, ты. Голос подвел Джеймса, и за его отсутствием он снова сделал жест в мою сторону, но эту мысль я за него закончить не мог. Я что, Джеймс? Не понимаю. Он опустил руку и снова. Беспомощно, безнадежно, пожал плечами. «Я никогда не хотел, чтобы ты смотрел на меня, как сейчас. Наверное, на лице у меня был и ужас, но не по той причине, о которой думал он. Я смотрел на него в холодном свете луны, такого хрупкого, маленького и напуганного». И тысяча вопросов, которые с Рождества толпились вокруг меня всякий раз, как я на него смотрел, таяло, плавилась и уменьшалась, пока не остался только один. «Оливер?» «Да», — сказал я, этим единственным словом, принимая сразу все. Я не помнил, когда он начал плакать, но у него на щеках блестели слезы. Он смотрел на меня с недоверием и растерянностью. Все хорошо, сказал я себе в той же степени, что и ему. Оглянулся на кофе и как-то успокоился, снова услышав в голове Гамлета. Все дело в готовности. Все будет хорошо, говорил я, хотя едва ли когда-нибудь был в чем-то уверен меньше. Мы совсем разберемся. А теперь нам надо возвращаться. Я понятия не имел, что значило это все, или какой смысл вкладывал в него Джеймс. «Нам надо возвращаться и вести себя, как ни в чем не бывало. Сегодня надо продержаться, а потом будем беспокоиться. Хорошо?» Что-то облегчение или надежда, наконец, согрело его лицо. «Ты что?» «Да», — сказал я, дав единственный возможный ответ, — на все, что ему могло захотеться узнать. Идем. Я повернулся в сторону кофе. Джеймс схватил меня за руку. Оливер, произнес он вопросительно. Все хорошо, повторил я. Потом мы совсем разберемся. Он кивнул, опустил глаза, но я почувствовал, как его пальцы крепче вцепились в мою руку. Идем. Мы побежали обратно в театр, проскользнули в боковую дверь и разделились, когда я пошел в кулисы, а он в другую сторону, к туалету, смыть с лица все следы переживаний. На краткое мгновение я всерьез задумался о том, возможно ли еще какое-то «хорошо» или что-то подобное. Но так разбивает сердце трагедия, вроде нашей или «Короля Лира» заставляя тебя верить, что финал еще может оказаться счастливым до последней минуты.